Глава 4. Оставляйте, ему восстановиться надо. Жилистый мужик в белом халате вытирал руки спиртовой салфеткой. И я его подлатал, осколки убрался. Он и сам оклемается, но это недели две займёт, если будет на усиленном питании. А тут за день-два в форму приведу. Два гороха за операцию, десять спаранов за день восстановительного лечения. «Нихрена себе у вас расценочки, доктор!» Баламут не утерпел и влез в разговор, услышав озвученные суммы. Первым делом по прибытии в стаб нашли знахаря и определили раненого. Пока Халка пользовал местный скулап, седой ждал в приемной, а парни носились по поселку, определяясь с постоем. Знахаря, кстати, так и звали – Эскулаб. По неведомой прихоти Улья, бывший военврач получил дар знахарства и осел в здешнем стабе штатным медикам. Один из частных домов переделали под больничку, приспособив комнаты под нужные помещения. Завезли и установили необходимое оборудование и принадлежности, так что местная лечебница соответствовала самым высоким медицинским стандартам. Седой как раз беседовал с доктором в приемной, когда вернулись Баламут с Ракшасом. «Уймись, Баламут!» – отрезал Седой, отчитывая на столе оговоренную плату. «И я его какое-то время специально в беспамятстве подержу, в искусственной коме, так сказать. Завтра загляните, там более точно определимся». «Спасибо, доктор. Да и вот еще, новичок у нас!» Командир подтолкнул Ракшаса вперед. «Посмотрите, пожалуйста, раз уж пришли. По срокам Даруля уже вроде должен проявиться. Осталось выяснить, какой он у него». Эскулап усадил Ракшаса на стул, наложил руки на голову, явно придавливая какие-то нервные узлы. Точки под пальцами пронзило словно мгновенным уколом. По спине забегали мурашки. «Ваш дар – увеличенная физическая сила». Знахарь взял новую салфетку. «Уже сейчас она на начальном уровне желтой шкалы зараженных, и если будете грамотно развивать, сможете подобраться к фиолетовой, как минимум. Еще горошина с вас, кстати». «Грамотно это как?» Ракша, с удивлением, как будто впервые увидев, начал рассматривать свои руки. «Это вам ваши товарищи расскажут. Они бывалые, знают». «Еще раз спасибо, до встречи!» Седой рассчитался и вытолкал собравшегося было снова возмутиться Баламута за дверь. Ракшас пошли. «Не, Седой, ты где видел такие расценки?» Баламут кипел искренним негодованием. «Горошина за дар! Да это ни в какие ворота!» «Ты лучше скажи, как устроились!» Вопрос Седого перевел фонтан красноречия Баламута в другое, более конструктивное русло. «Да в одноглазом Рубере по великому блату воткнулись. Машины еле-еле смогли на стоянку поставить. Тут вообще непонятное творится. Рейдеров всяких разных полно, и бывало их много, и случайные группы. Тех сразу видно. Ты знаешь, у меня глаз наметанный. Мы, похоже, пока по кластерам мотались, пропустили что-то интересное». «Надо уточнить, чем тут намазали. И самое главное, где?» «С этим легко!» – отмахнулся Баламут. «Такой движняк везде. По-любому узнаем!» Ракшас больше слушал и крутил головой по сторонам. Первый в новой жизни стабильный, кластер обжитый людьми. «Все в новинку, все любопытно!» Стаб имел свою историю. Начинался он как перевалочная база рейдерских групп в экспедициях к пеклу. Отсюда произошло и название, со временем сокращенное и превратившееся в перевалок. Безымянный поселок сначала использовался как временное убежище. Со временем тут стали седать люди, приросла инфраструктура и организовалось первое постоянное поселение – Место расположения было достаточно удаленным для случайного появления опасных тварей и в то же время достаточно близким для решения рейдерских целей. Два раза перевалок был полностью разрушен. В первый раз усердно потрудились атомиты. Тогдашние владельцы не выстояли против дальнего рейда радиоактивных мутантов. Во второй раз поселок уничтожило нашествие Орды, исторгнутое пеклом. Затем, лет семь назад, восстановленный стаб возглавил майор. В своей реальности он занимал должность заместителя командира артиллерийского полка. Провалился сюда перед представлением к очередному званию подполковника. Начинал простым рейдером, как многие. Со временем сколотил свою группу из бывших военнослужащих. Брался за сложные задачи и успешно их решал. Потом, по воле случая, осел здесь. За относительно короткое время у него получилось превратить перевалок в основательно укрепленный район. Периметр поселения замыкала капитальная бетонная стена. Два въезда с тяжелыми откатными воротами были устроены в ее разрыве на противоположных концах поселка. На смотровых вышках торчали спарки тяжелых пулеметов КПВ. Квадрокоптеры регулярно мониторили округу на предмет выявления возможной угрозы. В поселке преобладала военная дисциплина. Возникающие беспорядки и конфликты пресекались самым жестким, если не сказать жестоким образом. Группа майора потихоньку разрослась до 250 человек. Многим нравились его порядки, и люди к нему шли. Хорошо обученные и вооруженные, они охраняли периметр, патрулировали поселок, осуществляли разведку. Специальные команды ходили в рейды, снабжая стаб всем необходимым. Была налажена торговля с центральными стабами, куда на регулярной основе ходили торговые караваны под усиленным охранением. Имелась своя разнообразная техника, говорили даже тяжелая артиллерия была, в том числе реактивная. Но эта информация уже была из разряда закрытой. Своими секретами тут делиться не любили. День сменился вечером. Группами и поодиночке сновали по своим делам суровые мужики. Изредка проезжали машины. Неспешно шествовали вооруженные до зубов патрули. Жизнь бурлила одним словом. Под несмолкаемое тарахтение баламута дошли до гостиницы. Двухэтажное П-образное здание из силикатного кирпича. Внутренний дворик с бревенчатой баней. Коробка летнего душа. Три уютные беседки с мангалами. Дальний угол двора занимал деревянный скворечник на три кабинки. Туалет типа сортир. Удобство, если можно так выразиться. На ступеньках центрального входа под небольшим навесом дымили сигаретами два молодых парня в камуфлированной форме. На вывеске довольно умело изображен монстр с повязкой на одном глазу и надпись «Одноглазый Рубер. Гостиница. Ресторация. Баня». «Нам сюда!» – Баламут уверенным жестом распахнул обе створки входной двери. Пришлось немного подождать хозяина, чтобы окончательно договориться с ним о постуе. Хозяин – грузный мужик с внушительным пузом, Спустился по лестнице и устроился за стойкой ресепшена. Оставили задаток, разговорились. Баню, к сожалению, выпить не получилось. Там очередь была до утра расписана. Пришлось плескаться под холодной водой душа. Пока приводили себя в порядок, шустрый баламут успел занять стол в ресторации и сделать заказ. Просторный зал ресторана встретил гулом голосов и звоном столовых приборов. Добротные деревянные столы заставлены бутылками и посудой. Ракшас успел заметить, что посетители вели себя по-разному. Кто-то шумно отмечал удачное возвращение, кому-то не повезло, молча накачивались водкой, а кто-то просто ужинал без излишеств. В зале работали два молодых парня в качестве официантов. Один как раз расставил тарелки с холодными закусками и убежал за стойку. И «Я вроде как проставляюсь». Бар поразил разнообразием выбора, и Ракшас водрузил на стол две бутылки выдержанного виски. «Тогда я ни в чем себе не отказываю», не удержался от шутки Баламута и скрутил крышку. Первая бутылка ушла мигом, за встречу, за знакомство, и третья, не чекаясь в память погибших. Седой с Баламутом на третьем тосте заметно посмурнели. «Не моё дело, наверное, но что-то приключилось у вас». Ракшас закинул в рот оливку с лимоном. «Да твоё уже, раз ты с нами теперь!» Седой снова наполнил стаканы. «История стара как жизнь. Три бригады собрались в одну кучу элитку добыть, жемчугом рожиться, да и мало ли чего там ещё выпадет. Ну и добыли, конечно. Народ крутой подобрался, бывалый, разжились». И разжились, скажу я тебе, неплохо. Только потом одни мудаки решили себе все прихватить, кинув остальных через хвост. Подумали, что у них получится. И понеслась душа в рай. Мы двоих из группы потеряли сразу. Халка гранатой порвала, еле смогли вытащить. Пока в войнушку играли, на шум подтянулась неслабая стая. Уравняла шансы, так сказать. Их вожака ты как раз и добивал. Короче, только мы ушли, остальные там остались. Хабар добытый тоже. Такие, брат, дела, если коротко. Ладно, будем живы, не помрем. Баламут поднял стакан. Выпили. Подоспевший официант начал расставлять дымящиеся тарелки. Солянка, лагман, картошка, жареная с грибами. Первая настоящая еда за четыре дня. Мерный стук ложек отвлёк от грустных мыслей. Несколько минут прошло без разговоров. «Я тут кое-что нарыл!» Баламут отставил пустую тарелку. Седой скептически хмыкнул. «Чего?» – нахухлился тот в ответ. «Я вот сколько тебя знаю, столько удивляюсь. Ты когда успеваешь-то?» Командир налил себе минералки. «Да чёрт его знает, само как-то получается!» Маленький механик на секунду задумался. «Ты давай ближе к телу», – присоединился к разговору Ракшас. «Не томи ожиданием». «А, ну я вот о чем. Тут, конечно, все по-своему мутят, но в воздухе настойчиво плавает одна тема. Институтские с месяц назад экспедицию отправляли. Те должны были некие места разведать. Что за места, никто не знает, но, по слухам, очень жирные должны быть». Поднять добра там можно нереально много. Ну и чего все так возбудились? Это из сказки прямо. Пойди туда, не знаю куда. Ракшас скептически улыбнулся. Ты еще зеленый глуп. С шутливой высокомерностью посмотрел на него баламут. Это улей парень. Тут такое случается, ты представить пока себе не сможешь, даже если постараешься. В этом мире коньки отбросить, как нечего делать но если вдумчиво и с головой действовать, то такого наворотить можно, закачаешься». «Ты не отвлекайся давай», – Седой одернул рассказчика, «держись ближе к сути». «Так вот», – Баламут заговорщически понизил голос, «разведать они разведали, а вернуться не вернулись, а с ними пропали собранные данные, а там как раз вся информация, где, что, сколько». И самое главное, как? Вот все носятся, как ужаленные». «Я все равно не понимаю. Ты хоть объясни». Ракшас посмотрел на Седого. «Тяжело будет тебе объяснить», – задумчиво протянул Седой. «Не проникся ты еще, не знаешь многого. Тебе пока просто на слово поверить нужно. Тут происходят вещи, о которых и говорить не везде можно». Ценности тут свои, это ты успел заметить. А есть такие штуки, за которые народ готов глотки рвать. В основном чужие глотки, в смысле. И чем круче штуки, тем сложнее их добыть. Да что там добыть? Просто узнать про них, и то смертельно опасно». «Это я как раз понял», – согласно кивнул Ракшас. «А теперь уясни следующее». Седой посмотрел собеседнику в глаза. «В институте, конечно, люди хитро выдуманные, но головы у них светлые, этого не отнять. Про ули они знают побольше многих, и знания эти используются с очень даже практической пользой. Поэтому рейд тот, про который Баламут толкует, они затерли не из академического интереса. Данные те дорогого стоят, поверь». Не просто так тут круговерть поднялась, ой, непросто. «Ладно, подумаем». Седой закруглил разговор и подозвал официанта. «Рассчитай нас и собери с собой пару бутылок виски, пару минералки, ну и закуску немудреную какую-нибудь. Мы в номере продолжим». Номер. Угловая комната на втором этаже. Окна на две стороны. Жалюзи. Три комплекта кроватей со стульями, журнальный столик, платяной шкаф, что-то вроде комода с зеркалом. В коридорчике стоял дачный умывальник с эмалированной раковиной. Под раковиной ведро. Практически минимализм, ничего лишнего. Присаживайтесь. Седой выдвинул столик на середину комнаты. Вывалил содержимое пакета извлеченного из глубин рюкзака. Посмотрим, чем нас тот клятый жемчужник порадовал. Жемчужник явно растарался, судя по тому, что даже у вечно недовольного баламута лицо разгладилось и приобрело удовлетворенное выражение. После нехитрых манипуляций на столе образовалось несколько кучек. Пригоршня янтаря, 215 спаранов, 69 горошин и 6 жемчужин, черных и красных поровну. «Распределение у нас происходит следующим образом». Седой обращался больше к Ракшасу, как к новому участнику команды. «Добытое делится поровну между членами группы. Десятая часть уходит на нужды отряда. Весь янтарь туда же. Жемчуг отдельно учитываем. Я считаю, так будет правильно». «Я бы на твоем месте жемчужину съел». Баламут пододвинул к парню его долю добычи. Один дар у тебя уже прорезался, а так, глядишь, и этот усилится, и второй появится. Ракшас пожал плечами. Вроде нормальный дележ. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, поэтому особых возражений не появилось. Немного подумав, он вытащил из своего мешка пакет с янтарем и вывалил его содержимое на стол, решив поучаствовать в общих делах таким образом. Затем взял красный шарик, закинул в рот, запил виски. Жемчужина пробежала мгновенным теплом от макушки до пяток и обратно. Теперь нужно выждать время. Что из этой затеи выйдет, точно сказать не смог бы никто. Может и не сработает жемчужина. И так могло быть. Вот и молодец! Седой завалился на кровать. «Все, отбой, завтра дел много!» Новый день начался обыденными утренними делами. После плотного завтрака все разбежались по своим задачам. Седой пошел ловить майора, Баламут собирать слухи по поселку, а Ракшас решил посетить местную скупку. Наличных средств у него хватало, и было интересно узнать, что предлагают здешние торговцы. Скупка в поселке выполняла функцию универсального магазина и была под рукой администрации. Местные рейдеры притаскивали много чего, оставалось даже на внешнюю торговлю. Пришлых торговцев в Перевалке не привечали, нечего плодить конкурентов. На удивление ухоженная живая изгородь радовала взгляд перед зданием бывшего сельпо. На стене висела свежевыкрашенная зеленая вывеска «Военторг». Внутри покупателей ожидал просторный торговый зал. По периметру расположились сборные стеллажи в потолок, заваленные одеждой и обувью. У задней стены во всю длину стойка и ряд стеклянных витрин, тоже полных всякой всячины. Позади между стендов с образцами оружия дверь на задний двор. Широкая массивная стойка. За стойкой восседал смуглый коренастый кореец в камуфлированной униформе с непонятными знаками отличия. Хозяина магазина, кстати, ожидаемо прозвали корейцем. Хитрые глаза пытливо ощупали посетителя. Ракшас снял с плеча замотанную в тряпку винтовку. Начал разворачивать сверток. «Купить, продать, может быть, обмен интересует?» Продавец с интересом наблюдал за манипуляциями потенциального покупателя. Когда выхлоп освободился от оболочки, кореец восхищенно причмокнул. Какой красавец! Есть патроны к нему. Такие его дожелательно. Рядом встал патрон. Последний, оставшийся из бронебойных. Боюсь тебя огорчить. Кореец потер щеку. Ни таких и вообще никаких к этому оружию. Да звуковой патрон – большая редкость. В наших краях хоть и бывает, но сейчас нет. Что-то еще, может быть? Да, хотел что-то автоматическое присмотреть, крупнокалиберное желательно. Ракшас прошел со взглядом по выставленным образцам. Глаз зацепился за навороченный калашников с трубой глушителя, хитрым прицелым и фонарем, укрепленными на специальных планках. Во, а глушитель к 104-му найдем? Торговля потихоньку пошла. Ракша созвучивал свои пожелания, и довольный кореец выкладывал на стойку предмет за предметом. Тактический глушитель, четыре рожка с патронами, такой же камуфляжный комплект, как на Ракшасе, только в размер. Тактические перчатки бандана с пятнистым рисунком. Кордуровая разгрузка, добротный спальник. Нашлась подходящая сумка-чехол для выхлопа. Кроме того, Ракшас выбрал фирменный спортивный костюм с кроссовками того же бренда. Для гражданской жизни, так сказать, больше вроде ничего не надо, да и куча добра уже приличная образовалась. Его еще унести как-то нужно. Для ровного счета продавец добавил спортивную сумку и сноровисто защелкал кнопками большого калькулятора 170 спаранов! Ракшас начал отсчитывать зеленые виноградины. На улице рыкнул из-за тех дизель, скрипнула входная дверь. Сразу минус 30! Вездесущий баламут прихлопнул на стойку какой-то список, осматривая покупки. Он ваш, что ли? Проворчал корейцев с послушным сожалением, снижая сумму до 140. Взял список. С тобой, баламут, никакой прибыли. Что тут? «С нами, с нами!» Баламут хлопнул Ракшаса по плечу. «Давай, открывай закрома, куркуль хитрый!» «Хитрый, не дурной!» отозвался Криц, скрываясь за дверью. «Рассчитались хоть?» «Ой, не начинай! Не рассчитались бы, не приехали! А то ты руку майора не знаешь!» Весело поморщился Баламут. «Сейчас поедем твоего красавца дооборудовать! Давай в машину!» Баламут утер под солба. Последние полчаса прошли в погрузочных работах. Коробка с автомобильной радиостанцией, две портативных рации, коробка с рационами, запасная форма, несколько пар сапог на шнуровке, двойной боекомплект для пулеметов, десяток зарядов для РПГ, второй НСВТ с танковым станком, пара цинков с автоматными патронами, три трубы одноразовых гранатометов. Ракшас уже собрался поставить ногу на подножку, чтобы залезть в отсек, когда его вдруг повело в сторону и в глазах потемнело. Пришлось упереться руками в борт броневика, чтобы не упасть. Подташнивало, появился шум в ушах, кружилась голова. Ох и... Ракшас даже фразу не смог закончить, просто сполз на землю, оперевшись спиной о высокое колесо. Легче не становилось. «Ракшас, ты чего?» Всполошился баламут, легкими оплюхами пытаясь привести того в чувство. «Уйди, Христа ради, без тебя хреново!» промычал Ракшас, вяло отмахнувшись рукой от самозваного лекаря. Получилось неожиданно сильно. Его легкий товарищ отправился в короткий полет, только ветки ближайших кустов колыхнулись. «Ёп!» Прзде. Баламут почти без потерь выбрался из кустарника и теперь матерился, потирая ушибленное мягкое место. Желание оказывать первую помощь у него пропало напрочь. Ракшас пьяно покрутил головой. Зрение понемногу возвращалось. Чернота сменилась радужными пятнами, разноцветные полосы изгибались морскими волнами. Яркие вспышки сливались в причудливые узоры. Весь этот калейдоскоп слегка напрягал, если быть откровенным. «Ну-ка, хлебни давай!» Баламут настороженно приблизился, протянув фляжку с живцом. Ракшас сделал несколько глотков. Стало лучше. Помотал головой в разные стороны, прислушиваясь к себе. Отряхиваясь, медленно поднялся на ноги. «Поехали, куда там ты собрался?» «Отпустила меня вроде». На зажатой бетонными боксами территории рядком выстроилась многоколесная техника военного назначения. Трехосный бронеавтомобиль «Тайфун» на базе незабвенного «Камаза». Два бронетранспортера с 30 миллиметровыми автоматическими пушками. 82-я модель, похоже видавший виды БРДМ-2 с пулеметным вооружением в башне. Он, кстати, и послужил прототипом для Каймана, но это просто так, для справки. Шишига, она же ГАЗ-66 с кунгом, тентованный Урал по самой верх кабины, залепленной грязью. Ракшас с интересом воронил по сторонам, пока Баламут что-то втолковывал местному начальнику, периодически тыкая пальцем то в пикап, то в броневик. Втолковав механикам, что от них требуется, Баламут умчался по каким-то своим делам. Седой тоже был занят, поэтому Ракшас отправился в гостиницу в одиночестве. Пока есть время, почему бы не подготовить снаряжение, да и оружие требовало внимания. Состояние после внезапного приступа пришло в норму. Только иногда зрение выкидывало неожиданные штуки. Окружающая картинка на несколько секунд становилась глубже и расцвечивала контуры предметов цветными штрихами. По пути бросилась в глаза колонна, только что въехавшая в стаб. Футуристического вида бронеавтомобиль в черно-красной раскраске. Однообъемный корпус сложной геометрической формы. Длинный пологий передний скос с разделенным на три части лобовым стеклом, усиленная тремя прямоугольными выступами хищная морда, зубчатые колеса, вынесенные за пределы кузова под аркообразными крыльями, компактный боевой модуль с парой стволов разного калибра. Это чудо автомобилестроения двигалось между двух коробчатых броневичков с пулеметными башнями в задней части. Где-то Только нашли такие.